Утром в вестибюле гостиницы Олег поджидал заспавшегося Богданова. Он купил туристическую брошюрку, ориентированную от чего-то на мусульманских туристов. В ней указывались адреса мечетей, в том числе и той самой минареты, которую Олег видел из окна своего номера, построенной, как следовало, из брошюры в начале прошлого века в египетской архитектурной манере на деньги азербайджанского мецената Мухтарова. Она так и называлась «Мечеть Мухтарова» или суннитская мечеть». Вдруг в памяти всплыл образ этой мечети, но не в связи с ее культурной и религиозной ценностью. Это было связано с его работой в генпрокуратуре. Он тогда что-то читал в сводках. Олег прохаживался по вестибюлю, постукивая себя брошюркой по носу и чувствуя острый запах типографской краски. И все-таки вспомнил. В 1996 году у стены мечети сдетонировало взрывное устройство, выбив в стене дыру полтора на два метра. Да, тогда еще все только начиналось. Мы впервые после развала Советского Союза стали понимать, что такое открытость миру, к которой так стремились. В распахнутые Настеж двери, вернее, даже в выбитые, висящие на одной петле, прорывалось нечто чужеродное, страшное. Невероятная агрессия, которая вылилась в межнациональную рознь Таджикистан, Азербайджан, Чечня. Наемники участвовали в первой и во второй войне на Кавказе, как позже в Ираке и Сирии. Фактически начавшаяся перманентная террористическая война не прекращается ни на минуту. Она пульсирует терактами по всем странам мира, а периодически обостряется до прямого противостояния. Сложно поверить, что нет центра, организующего эти вспышки справа, вспышки слева. Это, конечно, не мифический доктор зло. Террористические группы разрознены, каждая из них действует по своему алгоритму и преследует свои цели и реализуют свою идеологию, однако неведомым образом все они работают словно бы в унисон, пляшут под одну дудку, под звуки волынки, к примеру, или что-нибудь в стиле кантри. Искоренить веру в людях невозможно, это показали 70 лет советской власти, когда такие попытки делались. Умные технологии войны и терроризма смекнули, что можно поиграть на религиозности, и взялись теребить именно эти струны молодых душ, потерявшихся в хаосе современного повального атеизма и пофигизма. Когда молодежь отказывалась идти под знаменем за правое дело, революционное студенчество во всех странах мира всегда отличалось наибольшей активностью даже агрессивностью, поскольку обладало безапелляционным максимализмом «Патриа омуэрта». Чего ж там мелочиться? И это правильно, если защищать отчизну. А если с этими словами, к примеру, бороться игиловцам за свой черный халифат? И другие лозунги мы тоже слышали. «Ein Volk», «Ein Reich», «Ein Führer. И знаем, к чему они привели Германию. Чего ты тут застыл с отрешенным видом? Богданов подошел незаметно, сердитый, засовывая в барсетку ключ от номера и вытаскивая оттуда ключи от машины. Он злился, что Ермилов отказался составить ему вчера компанию. Они вышли на залитую почти кипящим солнцем автомобильную площадку и уселись в раскаленную БМВ. В машине нестерпимо пахло химическим плоским яблоком-ароматизатором, висевшим под зеркалом заднего вида. Кондиционер с надрывом начал продуцировать сначала горячий воздух с запахом пыли, затем все же смилостивился и подал холодный поток, правда, все с тем же привкусом пыли. Тебя в управление на Мордовцева? Что? А да, рассеянно сказал Олег, обмахиваясь туристической брошюрой. Рубашка неумолимо прилипала к спине. А ничего, что у тебя генерал в качестве водила подвязался? Поинтересовался Вячеслав, выруливая со стоянки. Слушай, а ты помнишь, как в Чечне орудовали английские и американские шпионы под эгидой Красного Креста и организации Врачи без границ? Олег проигнорировал критику низов. Богданов покрутил головой, подивившись, чем у его друга забита голова с утра пораньше. «Врачи без лекарств, шпионы без границ, так их прозвали сами боевики», — все же ответил Слава. «А попавшим в руки Арби Бараеву, четверым англичанам, в 1996 году, отрезали головы. Мы ездили смотреть, как эти головы повесили перед их госпиталем». «Ты тут путаешь?» В девяносто шестом они расстреляли шестерых сотрудников в госпитале в Новых Атагах, хотя тех тоже безглавили. Но то был Джабраилов, впрочем, неважно, я не о том, собственно. Но у них и в самом деле никогда никаких лекарств не было, не допросишься, — уточнил Вячеслав. Просто с белыми касками то же самое. Никаких лекарств для страждущих, да и арабы, воюющие Джебхатан джабхатан -Нусри. Сколько раз проговаривались, что эти отчаянные люди воевали с ними бок, о бок Называли их маджахедами в гражданском. Дескать, они не отличаются от тех, кто воюет в траншеях и сражается яростно. Это гуманист то Белокасочники засветились и в тех видео о нусоре, где боевики пытали захваченных в плен сирийских военных. И везде английский нос торчит. Из-под этих белых касок уж точно. Старок как Акмир кивнул Вячеслав и улыбнулся. «Смотрю, достал тебя Ми-6 до печенок». Олег мрачно кивнул и подумал, что с арабами у англичан не так все гладко выходит. Они, конечно, братьев своих меньших ближневосточных ни во что не ставят. Да вот не задача. Арабы их тоже за людей не считают. И при любом удобном случае охотно кидают. Не исполняют взятых на себя обязательств, особенно если им неосмотрительно выдадут аванс за работу. Будь то нападение на позиции сирийских войск или актерская игра в постановочных фильмах, а-ля «Химатака на мирных», В ФСБ Олег ничего нового для себя не почерпнул. По запросу, сделанному Григорьевым, подходящего свидетеля, участия Евкоева в НВФ местные контрразведчики так и не нашли. Пытались снабдить полковника из Москвы сопровождающим помощником, но Ермилов вежливо отклонил предложение. В Магасе, куда они с Богдановым доехали быстро, Олега удивила пустоватость маленького города. Как будто тут выбросили все лишнее. Просторные улицы, редкие дома, горы в голубой дымке но еще больше удивило, когда они остановились у здания ОМВД. — Ты же говорил, что твой свидетель не задержан. — Сейчас все увидишь, — загадочно пообещал Богданов и провел Ермилова прямиком к кабинету одного из сотрудников явно по протаренной дорожке. — Али Магомедович не будет против, — сказал Вячеслав, заглянув первым в кабинет, и уж затем распахнул дверь перед Олегом. — Вот обещанный мной гость из Москвы, Ермилов Олег Константинович. — А это... — Богданов повел рукой в сторону низенького, лысого хозяина кабинета в белой форменной рубашке с коротким рукавом и погонами майора. — Багрик Чориф, Он двоюродный брат Евкоева. Багрик протянул руку, продемонстрировав недюжинную растительность на предплечье и даже на первых фалангах пальцев. — Очень приятно! — он, придерживая Олега за локоть горячей ладонью, довел его до стула и усадил гостеприимно. «Чаю?» — увидев, что Ермилов отрицательно покачал головой, майор сел напротив. «Товарищ генерал говорил мне, что вы хотели порасспросить о Рашиде». «Не то чтобы порасспрашивать. Вас хотелось бы послушать. Вы же знаете, что Рашид сейчас задержан, вернее, экстрадирован к нам из Германии. Так что, сами понимаете, у нас хватает доказательств посадить его и надолго. Германия не стала бы передавать нам подозреваемого без достаточных оснований». Мне необходимо вести диктофонную запись нашей беседы и под протокол. Пожалуйста, скрывать мне нечего. Я никогда не одобрял его увлечение радикализмом. Сами понимаете, он таком посту, где мне и родственники такие ни к чему. Он для нас как прокаженный. Я имею в виду свою семью. Его родители и сестра, напротив, расширя покрывают. Их понять можно, не стал лезть в бутылку. Олег прикидывая, что движет откровенным багриком. Только лишь карьерный интерес или более личные подводные течения, заложены в этой его воинственной искренности. Да они и в самом деле мало что знают. Я вот невольно стал его жилеткой, в которую Рашид плакался, когда оказался в Германии. Майор лихорадочно порылся в верхнем ящике стола, не вставая со стула. Извлек из ящика большой клетчатый носовой платок и отер выпуклый, как у брата, лоб. Это были телефонные разговоры. Ермилов решил подобраться к фактологической сути дела. Нет, и по скайпу. Он рассказывал, как был в Сирии, что его подставили здесь. Кто-то настучал, где он на самом деле. Его объявили в розыск, и жизнь его покатилась под откос. Они понимают того сволочь, процедил сквозь зубы майор, что подставил всех родных. А у нас ведь много родственников. У меня из-за него проблемы. Звание очередное задержали. Присматривайтесь теперь ко мне. Вдруг и я тоже в ИГИЛ намылился. Вот была мне охота бросить хорошую работу, ехать неизвестно куда и бороться неизвестно за что. Денег-то не ахти, сколько платят. А Рашид говорил, уточнил он торопливо. А детали, фамилии, названия населенных пунктов Ермилов спрашивал без особой надежды на память Багрика и тем более на его честность. Олег уже смекнул, что майор будет активно сетовать по поводу бестолкового брата чтобы не схлопотать дополнительные проблемы, но понимает, если начнет детализировать, этим неизбежно вызовет подозрения. Только ли со слов Рашида он все это знает? Шейк Сулейман, да, так назывался военный лагерь, где он обучался военным премудростям. Рашидик сам хвастался. Он проходил тактическую и боевую подготовку, его обучали, как обращаться с разными видами огнестрельного оружия и взрывными устройствами. Он говорил, что еще ездил в другой лагерь. Адам Муасакр, около Атмы, и в Муасакр Сабри, рядом с Тапкой. В сентябре прошлого года. Да, в Тапке он был весь сентябрь. Я почему запомнил. У него день рождения в сентябре. Рашид сказал, что я отметил там на позициях, и после этого проторчал в Тапке целый месяц. Их там обкатывали в боях. И бывал еще в военном лагере Джараблюс. — Это около Газиантипа. — Да это вроде в Турции, — Богданов не удержался от того, чтобы не вмешаться. Ярмилов недовольно, едва заметно дернул головой, и Славк скукожился на стуле у двери. — А вы не припомните, когда он вам это рассказывал? Ну, хотя бы месяц. Олег, стараясь не выдать свой особый интерес к конкретным датам, склонился над листом, куда записывал показания Багрика. — Багрик вряд ли был осведомлен о времени приезда брата в Германию о том, когда точно его экстрадировали. — Когда? Вроде бы весной. Может, в феврале? — Да, кажется, накануне праздника. — Хорошо, — кивнул Олег, еще ниже опустив голову и пытаясь не подать виду, как он заинтригован. А фамилии псевдонимы Рашид не называл? — Он упоминал, что его теперь зовут Ахмад, пожал плечами Багрик, не заподозривший подвоха. У Ермилова возникло стойкое ощущение, что именно Багрик выдал своего брата властям и того объявили в розыск. И не просто ощущение. В феврале Евкоев находился все еще в Сирии. Это подтверждалось документами, предоставленными немецкой стороной о дате его пересечения границы. И по всему выходило, что связывался с ним новоявленный Ахмад из Сирии, все по тому же скайпу, а не из Германии, как утверждает майор. Олег подумал о том, что надо бы изъять у Багрика компьютер, телефон, планшет В общем, всю технику, какая у майора в наличии. Видимо, намерение отразилось на лице у Олега, потому что Богданов вдруг заерзал на стуле и начал делать какие-то знаки за спиной Багрика. Ермилова мало занимали его терзания. Он прикинул, что санкцию на изъятие ему никто не даст. Слишком хилые основания. Показания самого Багрика и только. Тут же майор уточнит, что разговор с братом по скайпу состоялся, скажем, в мае, и вообще он не обязан помнить конкретные даты. Тем более Багрик наверняка уже сменил гаджеты. Работая в полиции, он не может не понимать, где слабое звено, как заметать следы. Хуже, если майор все же в сговоре с братом и тоже связан с ИГИЛ. Нет, если дает показания против Рашидика, да под запись должен был просчитать все варианты. Ведь Ивкоев, ознакомившись с его показаниями, заложит браться с потрохами, если у того в самом деле рыльца в пушку. Олег смерил Багрика долгим взглядом, и тот снова начал оттирать лоб платком. Майор безропотно подписал свои показания. Вячеслав на мгновение задержался в кабинете наедине с Багриком, в то время как Олег уже вышел в коридор, разглядывая там на стенде фото лучших сотрудников ОМВД. Мысль о возможности существования такого же стенда на Лубянке позабавила Ермилова, хотя настроение его нельзя было назвать лучезарным. Богданов нагнал его у проходной, продавил металлическую вертушку своей массивной фигурой, увидев зеленую стрелку. Лейтенант дежурный за стеклянной перегородкой отдал ему честь, хотя Богданов и был в гражданке. Славка едва вышел, закурил, сердито поглядел в спину Ермилова, направившегося к машине. Олег почувствовав возмущение друга, обернулся и вопросительно взглянул на него. Ты что же кипел, Славка? Мне чуть ли не штаны бедному багрику менять пришлось, так ты его напугал. Он в обморочном состоянии. Сказал, что ты на него смотрел, как волк. Багрик знает этот взгляд, у охотник. Тогда ему ничего беспокоиться. Я его уговорил дать показания, а ты вознамерился отнять у него комп. Как ты догадался? Уж больно хищно ты выглядел. Дураку понятно, что наш Багрик заложил Евкоева. Воспользовался служебным положением. и Изыскал возможность настучать так, чтобы не оставить следов. Чтобы родственнички не отомстили. И молчать он не мог. Евкоев рано или поздно попался бы. Тогда возник бы закономерный вопрос. Неужели брат не знал о его незаконной террористической деятельности? Стали бы копать. А вдруг бы чего нашли?» Спросил Олег, и повисла пауза. Богданов отмахнулся и пошел к машине, раздраженно смяв окурок в металлической чаши урны. Однако перед тем, как сесть, он вдруг предложил. «Хочешь за руль? А то Люська тебя совсем ни во что не ставит. У нее машина есть, у Васьки твоего и у Петьки. А что у тебя?» Старенькие часы «Ориент», которым сто лет в обед и видавший вид портфель. Она тебе дает порулить на своем авто по большим коммунистическим праздникам». Богданов недолюбливал жену друга. Впрочем, Людмила отвечала ему горячей взаимностью. Но теперь Вячеслав злился, что Олег не повел себя с Багриком деликатно. Хотя, по мнению Ермилова, он был и так слишком мягок с ним. Пока просто не стал углубляться в дознание, поскольку мишень его устремления Евкоев, а яблочко на этой воображаемой мишени англичанин. Зачем мне машина? На метро гораздо удобнее, а то и на служебной. Чего ты взъелся? Тебя бросила очередная официантка из министерской столовки. Не остался в долгу задетый за живой Ермилов. Он иногда в плохом настроении дома возмущался, что даже старый пес Мартин вытирает на него лапы. Богданов посопел, сам влез за руль и молчал, наверное, полчаса. Олег сделал вид, что задремал, а сам представлял невеселые перспективы. Как он будет докладывать Плотникову результаты командировки? Само слово «результаты» объемнее, чем то, с чем он придет к шефу. Нет, пожалуй, есть кое-что, попытался он удержать себя. Первое псевдоним Евкоева, присвоенный ему в Сирии, это уже немало. Но мы его знали. Зато брат не мог его взять из воздуха, и это уже кирпичик в доказательной базе. К тому же это натолкнуло Олегу на идею. Под этим именем его могли знать другие, задержанные ранее в России игиловцы. Они давали показания, упоминали боевиков, с которыми проходили обучение в военных лагерях. Олег вздохнул, понимая, что это колоссальный пласт работы. Перелопатить допросы всех игиловцев, задержанных и осужденных, выявить упоминания всех ахмадов, провести опознание. Сизифов труд, подумал он, приоткрыв глаза и поглядев на мрачного Богданова, который так старался угодить другу, А тот не оправдал его надежд и отчего не стал ликовать по поводу мелочевки, выловленной в Магасе. Второе. Ермилов закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Что еще? Крохи. Информация о том, что его сдал именно брат. Показания Багрика. Ну, дам я прослушать эти показания Рашиду. Он скажет, что брат врет, потому что сам имеет отношение к ИГИЛ. Может такое быть? Может. Подобный расклад меня не устраивает. Вот если использовать показания Багрика в качестве дополнения к чему-то весомому, скажем, фотографиям Рашида с игиловцами, одетыми в камуфляж, с черными повязками на головах. Третье упоминание лагерей, где бывал Евкоев. Адам Маскар, Маскар Сабри и Джараблюс. Возможно, там же бывал и англичанин. Но это важно, если Рашид все же начнет давать показания или появится еще чьи-то показания. Такая информация носит характер дополнительный, уточняющей, Но и она пойдет в нашу копилку. Тот лагерь рядом с Газиантепом. Это, очевидно, имелось в виду территория Сирии. Газиантеп находится на границе Турции. Там теперь полно сирийских беженцев, среди них маскируются боевики. В Газиантепе уже задерживали некоторых агиловцев. Этот город более религиозный, чем почти светский Стамбул. — Хочешь посмотреть ингушские знаменитые башни? — вдруг спросил Богданов. — А то уедешь и не поглядишь тут ничего. Это как в Чечне, помнишь? Мы видели только развальные трупы. Чертова служба! чертова работа! — он шарахнул ладонью по рулю. — Сейчас заедем во Владикавказ и скупаемся. Там есть озеро, где народ купается. У них это называется «сводная станция». — Валяй. Всё равно до самолета надо время убить, а в Москве начнут убивать меня. Руководство? понятливо кивнул Богданов. Охота тебе было в это ФСБ. Уже прокурором бы стал.